Глава 34. Демит. Демид Неделя отгулов пролетела быстро, но отдыхом ее не назовешь. Пациенты ехали ко мне со всего края, и я выезжал на запланированные ранее операции. Лера в больнице не попадалась мне на глаза и больше не звонила. Я тешил себя надеждой, что Лера решила повесить свою беременность на братьев Соколовых. Выждав три дня, я мысленно перекрестился, подарил Аманде горящую путевку на Мальдивы и сосредоточился на Еве. Вместе с Катей мы взялись доказать ей, что семья лучше работы. Мы гуляли втроем, готовили, читали, смотрели кино. Слов любви я больше не требовал и о походе в ЗАГС не заговаривал. Внушал себе, что Ева отказала в спешной подаче заявления лишь потому, что хочет получше узнать меня нового. Но понимал, что все решит приезд Вадима. Поэтому всю неделю дарил Колесниковой лучшую версию себя. Настал день Икс. Ева вскочила в 7 утра и вместо утреннего секса помчалась на кухню, обсуждать с Ниной детали обеда. Хотя все и так было оговорено сто раз. Стоя под стегающими струями гидромассажа, я даже радовался, что у меня в 10 операция. Видеть радостное возбуждение Евы невыносимо. Ведь не я его причина. Твою ж мать! Всю неделю Ева умирала от восторга на мне и подо мной. Неужели после всего она уедет с Вадимом? Натягиваю штаны и кенгуруху. Спускаюсь в кухню и взглядом встречаюсь с Ниной. Она понимает меня без слов. Ева даже не слышит моих шагов. «Евочка Борисовна, все сделаю в лучшем виде. Сама все на рынке куплю». Вот прямо сейчас и поеду. «Ой, Демид Васильевич, привет!» Нина сгребает листок со стола. Ева оборачивается, а домработница, чересчур резво для своей комплекции, сбегает из кухни. «Ты уже завтракала?» Зарываюсь носом в волосы Евы. Вдыхаю едва уловимый лавандовый аромат. «Нет, тебя ждала». Ева медленно тянет вниз собачку молнии на моей кенгурухе. Холодные пальцы смыкаются на моей спине, мягкие теплые губы целуют грудь. Может, зря себя накручиваю. Ева просто волнуется перед встречей с наставником. Когда-то она его именно так мне представила. «Сварить кофе?» Я на зубок изучил предпочтения моей тигрицы. «Да, как ты вкусно пахнешь». Ева смотрит мне в глаза. «Почему тогда сбежала из постели? В гости едет мужчина повкуснее?» Не сдержавшись, ляпаю глупость. Поганая ревность. «Не говори ерунды. Ева неожиданно прижимается ко мне еще крепче». Беру ее за подбородок и внимательно вглядываюсь в карие глаза. — Я боюсь снова потерять тебя. — Не теряй, — улыбается она. — Хотела бы уйти, не ложилась бы с тобой в постель. — Как-то не подумала об этом. Трусь носом об её точёный нос. Но Вадим всегда помогал мне. И если у него случится беда, Я отправлюсь ему на помощь. — Мы. — Что «мы»? — Мы отправимся на помощь. — Мы… Ева точно пробует слово на вкус. Звучит неплохо. — Я всегда тебе об этом говорил. — Понимаешь, мне не понравился настрой Вадима. Впрочем, у него давно сильные головные боли. Может, дело в мигрении. Человеку плохо, а я ему с разговорами позвонила. — Не забывай, я доктор. Посмотрим, полечим. — Ты правда готов ему помочь? В глазах Евы вспыхивает надежда. — Я его так и не смогла отвезти к врачу. — Сегодня он сам к нему придет. Посмотрим твоего болезного. Припадаю к вкусным, чуть приоткрытым губам. — Ева, любимая... Она отпускает меня и, напивая под нос, снимает салфетки с приготовленного Ниной завтрака. Сырнички, блинчики, яичница. Ева усаживается за стол. «Растолстеешь тут с вами на раз-два». «Я-то не растолстел». Ставлю чашку в кофемашину и достаю из холодильника кокосовые сливки. Но животик у тебя, надеюсь, скоро подрастет». — Эй, не хочу быть толстой. — И не будешь. Ты ведь не поправилась во время первой беременности. — А, ты про это? — Смеется Ева. — А знаешь, я уже тоже хочу малыша, мальчика. И чтоб на тебя был похож. — Я бы и от еще одной дочки не отказался. — Ставлю чашку перед Евой. Все мои треволнения канули в небытие. «Ты к двум успеешь вернуться?» Ева облизывает перепачканные сливками губы. «Алло, слышишь меня?» Вырываюсь из плена фантазий. «Буду как штык».